01 02 8. Слово богур с юрским периодом покончено. Адская работа. Нужно представить себе каждое растение, каждого жучка и не просто представить, а расположить в стереообъёме, создать правдоподобный пейзаж. Причём просто выйти в смысле проектором в лес и записать то, что видишь, нельзя. Всё должно быть юрское, без обмана. Однако впереди тоже нелёгкий труд. Для эпизода на Забургусе понадобится обстановка средневековья, и тут уж одними картинами природы не отделаешься. Нужна историческая правда, а с ней у меня как раз неважно. Ещё в процессе работы над Ремензоном Стэнкер Горохов не раз выговаривал мне: "Женя, зачем ты суёшься в искусство? Ведь ты талантливый инженер. Пводи своих роботов и поимеешь славы и почёта". Ну, по крайней мере, обещай не делать больше исторических эпизодов. Ей богу, это не твоё направление. Ты всё время скатываешься на какую-то отсебятину. Классиков не читаешь, не знаешь ни нравов, ни обычаев, ни языка. Если, к примеру, я назову тебя графоманом, ты ведь не догадаешься, оскорбление это или комплимент, верно? Я соглашался со стенкером. С редактором лучше соглашаться. Гордый, он свои фильмы дому с жёном показывают. Больше о них никто не знает. А мне жалко графоман так графоман и напрасно стенкер важничает. Читал я про них. Было в прошлом веке такое литературное направление. Уже совсем рассвело, когда Фёдор Милинтевич, Виктор и Серёжа выбрались на дорогу. Они направились к видневшемуся вдали на холме городу, обнесённому высокой стеной. Несмотря на ранний час, В полях работали крестьяне, но дорога была ещё пуста. У закрытых городских ворот, поёживаясь от утреннего холодка, прогуливалось четверо стражников. Извините, молодые люди, обратился к ним Фёдор Милентиевич. Как бы нам попасть в город? Никто из стражников даже не повернул головы в его сторону. Я говорю, ворота нам откройте, пожалуйста, произнёс Земленников погромче. Ближайший стражник снял с плеча алибарду и сказал, «Ты вот что, дед, дой-ка отсюда, пока по шее не получил!» Фёдор Мелентьевич очень удивился. «Это как понимать? Вы это как разговариваете? А ну-ка пропустите немедленно!» Нутный старикан покачал головой другой стражник. «Почеши ему железяк и череп, чтоб стих!» Возмущённый Фёдор Мелентьевич хотел что-то ответить, Но в этот момент ворота приоткрылись, и из них выехал богато одетый всадник. "Простите, гражданин, можно вас на минутку?" обратился к нему участковый. Вместо ответа всадник обернулся к стражникам и прокричал: "Что это за рвань у ворот шатается? Гнать в шею!" и прижпорёв коня ускакал. Стражники, размахивая алебардами, двинулись на Землянику и его спутников. Пришлось отступать. «Странно», — сказал Серёжа, придирчиво осматривая свой комбинезон. «Почему это он нас рванию назвал? По-моему, мы выглядим вполне прилично». «Здесь, видите ли, дело не в одежде», — раздался голос из придорожных кустов. «Графа Буланка ввела в заблуждение ваша речь». Кусты раздвинулись, и на дорогу вышел пожилой человек в крестьянской одежде. «Вы, я вижу, прибыли издалека», — продолжал он. А у нас нужно вам сказать, такие слова, как извините, простите и пожалуйста, прямо указывают на самое низкое происхождение. А какие же тогда на высокое, спросил Серёжа. О, дворянство и объясняется на совершенно другом языке. Порой мы и наши господа просто не понимаем друг друга. Детям из крестьянских семей насильно прививается та жалкая манера разговаривать, к которой прибегаю и я. спешау удовлетворить ваше любопытство о том, как надо разговаривать, вы могли уже составить некоторые представления, общаясь со стражниками. Они стали выражаться благородно, хотя куда простому стражнику до настоящего дворянина? Интересно, сказал Фёдор Милентивич. И кто же устроил у вас такое благолепие? О, говорят, автором проекта раздельного принудительного образования является сам господин Дракон. Наш милосердный диктатор. Простите, сказал Виктор. А давно ли дракон стал вашим диктатором? Ну, если верить тому, что говорят предания, лет 300 назад, ответил крестьянин. И здесь обошёл змей. Фёдор Мелинтович в сердцах плюнул. Виктор, как ты это понимаешь? Седьмая степень свободы, уверенно ответил Луозие. Он переместился на 300 лет в прошлое. И выскочил в страну и захватил власть, наверняка обманом. Нам нужно немедленно попасть в город, сказал Земляника. Из-за этого прохвоста остановился прогресс. На Забургусе уже давно должна была начаться промышленная революция. Бождоуктова режим леделец нам помочь. Не знаете ли вы какого-нибудь способа перелезть через эту проклятую стену? Крестьянин кивнул. Способ есть. На вашем месте я оставил бы попытки войти в город через главные ворота, а попытал бы счастья в другом месте. Идите вдоль стены на запад. В ней есть масса дверей и калиточек. Правда, они тоже охраняются, но если вы будете держаться с подлинным достоинством, то наверняка сможете попасть внутрь. Земляника и его спутники поблагодарили образованного крестьянина и отправились в путь. вскоре им действительно попалась обитая железом калитка. В небольшом квадратном окне над ней виднелась сонная, сытая физиономия юноши в фигольском бархатном берете. «Эй, парень!» — позвал его Фёдор Милентьевич. «Открой-ка нам калитку, па...» Он кашлянул. «Побыстрей!» Парень с трудом размежил веки и бесцветным голосом произнёс. «Ковыляй по холодку!» Участковый хотел бы сказать что-то ещё, Но тут вперёд выступил Серёжа. "Эй ты, товстомордый", сказал он. "Железякой черед захотел. А ну, мохь сюда". Парень сейчас же привстал и с поклоном вежливо ответил. "Ну что ж ты молчал-то, дурик? Так бы сразу и сказал, что дворянин, на морду не написано. А и кто с тобой?" Серёжа оглянулся на Землянику и его азе. "Это оруженосец. Ты давай шевелись там". Физияномии исчезла, и изнутри донеслось: "Ну что, хлеба уразявили?" шустро пропустить благородного господина». Двое стражников, тоже сонных, выскочили из караульного помещения и, открыв калитку, поклонились Серёже. Путешественники с подлинным достоинством вступили на территорию драконовой столицы. Упитанный юноша в бархатном берите, очарованный манерами Серёжи, вышел ему навстречу, отрекомендовался баронетом Боум-Пир-Горой и всё в тех же изысканных выражениях от которых Виктор кисло морщился, а Землянинка только качала головой, пригласил маркиза Щёкина, Серёже тоже пришлось представиться в дом своего отца, с тем, чтобы представить его сестре, с сестрой познакомил. Дура-дура, но при дворе на должности тебе не помешает с ней потолковать. Серёжа согласился, и они чинно направились к центру города, раскланиваясь со встреченными дворянами и посылая их к чёртовой бабушке. Следуя за баронетом, Серёжа Виктор и Фёдор Мелинтевич вошли в большой дом неподалёку от дворца Дракона. В красивом двухсветном зале их встретила сестра баронета, Луицилия Бомпергарой. "Вот Лёсь сказал молодой баронет, хныря привёл. Образованный, сил нет". Симпатичная Луцилия сказала, что рада познакомиться с приличным чуваком. Серёжа напрягся, и заявил, что никогда не встречал девахи, которая бы так и вышла шнобелем. Завязалась светская беседа. «Ты чё-то так вырядёкся?» спросила Люцилия у Серёжи. «Хипую! У нас сейчас самая струя, торчок и шлягер!» Девушка в восторге округлила глаза. «Учись, дефективный, как надо разговаривать!» обратилась она к брату. «Двух слов связать не можешь!» Фёдор Милентевич спрашивал. стаявший с Виктором у дверей тихо кашлянул. "Слушай", сказал Серёжа Люцилии. "Ты там при дворе не можешь мне устроить аудиенцию у дракона? Хочу поболтать со стариком о том и сё, о прошлое вспомнить". "Так ты что же удивилась, девушка? Лично его знаешь?" Гудели вместе, кивнул Серёжа. "Торчок", воскликнул Пергарой, и шлягер. Перед большим приёмом Должно было состояться торжественное драконослужение в дворцовом соборе. Серёжу, прибывшего во дворец в сопровождении Бомпельгарой, обступили любопытные придворные, просыкжившие, что этот молодой человек близко знаком с драконом. Его представляли дамам и сановникам. "Я балдею", говорил Серёжа, раскланиваясь. "Я тащусь". Прозвенел звонок, и все направились во дворцовый собор. Он представлял собой круглый зал с колоннами вдоль стен, но без крыши. Посреди зала Серёжа, исследувший за ним Фёдор Милентьевич и Виктор, с изумлением увидели космический корабль. Это была без сомнения посудина дракона. Лавоазье что-то зашептал на ухо участковому. Тот согласно кивнул, и Виктор незаметно спрятался за колонной. Тем временем через боковую дверь в сопровождении целой свиты священнослужителей Вошел архиепископ. Служба началась. Она состояла из нескольких частей. Сначала была прочитана норовоучительная проповедь, потом все хором поклялись в верности милосердному диктатору, строгому, но справедливому. Наконец запели псалмы и словословие. Несколько раз становились на колени и кланялись по судине. Вдруг после очередного поклона раздался чей-то крик. «Смотрите! Смотрите!» На глазах у испуганных придворных корабль стал быстро уменьшаться. Дамы завизжали, графы и бароны вскочили на ноги и рванули к выходу. За ними последовал архиепископ и вся его свита. Через минуту в зале не осталось никого, кроме Серёжи и Фёдора Мелентьевича. Корабль уменьшился до размеров спичечного коробка. Участковый подошёл, взял его осторожно двумя пальцами и сунул в карман. В чём дело, спросил Серёжа. Это вы устроили? Виктор забрал всё внутрь и ответил Землянику: "Ну, теперь мы с этим змеем по-другому поговорим. Пошли". Они покинули собор и, пройдя через пустынную анфиладу комнат, оказались в апартаментах дракона. Двое гвардейцев преградили было им путь, но Серёжа, блеснув красноречием, убедительно доказал, что ему немедленно нужно видеть диктатора. Их ввели в большой солнечный зал, где на троне сидел сам дракон. Дежурный офицер доложил о маркизе Щёкине и удалился. На некоторое время воцарилась тишина. "А, да-да, припоминаю", воскликнул дракон. "Мы с вами, молодой человек, кажется, встречались на Пилегоне. Ну как же, замечательно провели время. А это с вами кто?" Фёдор Милинтевич, приблизившись к дракону, и произнёс: Участковый Земляника. Сообщаю вам, гражданин Дракон, что вы задержаны для припровождения в отделение. Только сначала придётся исправить всё, что вы натворили здесь и на серпенте. Задержан, усмехнулся Дракон. уж не то бой ли? Он захохотал и левой головой выпустил вверх струю пламени, закоптившую потолок. Фёдор Милентиевич рассердился. Если ты, змей, попробуешь оказать сопротивление, «Так я на тебя управу найду!» Он выхватил крупнокалиберный бластер и пустил вверх струю пламени, пробившую крышу дворца насквозь. Левая голова дракона изменилась в лице и отодвинулась. «И не пытайся бежать!» — продолжал земляника. «Корабля у тебя больше нет!» «Как нет!» — вскричал дракон. Он бросился к стоявшему в углу монитору и нажал кнопку с надписью «Архиепископ». На экране появилось серое от страха лицо верховного священнослужителя. Что с реликвией? тихо спросила первая глава. Да чтоб я сдох, владыка, залепетал архиепископ. Всё было в порядке, но во время службы она вдруг стала уменьшаться, уменьшаться и исчезла. Вот провалиться мне на этом месте. Правая глава за стола. Дракон включил связь с кораблем, даже поёжился от сурового взгляда Виктора Ловоазье. появившегося на экране. Хорошо, мрачно произнесла средняя голова дракона. Вы выиграли эту игру. Что я должен делать?